сложном дипломатическом наступлении, которое Бонапарт и Толерант, действовавшие в то время еще о б ъ е д и н о души, вели с р а з у во многих направлениях, уже ощутимое сближение с Россией оказывало самое благоприятное влияние. Еще не было ничего подписано, ни о чем не было договорено, а в дипломатических переговорах уже чувствовалось. как ложибка на чашу весов незримый, нематериализованный, но уже безмолвно взвешиваемый фактор могущественной русской поддержки. Бонапарт это понимал и торопился. Он старался использовать эти благоприятные обстоятельства с наибольшей, почти универсальной полнотой. Пруссия, которая еще недавно за ламвала ы немалую цену за всегда сомнительные посреднические услуги в налаживании связей с Россией теперь была отставлена. Прусский король высказывал Бернанвилю желание, чтобы Пруссия, Франция и Россия шли рука об руку, но он, как это случалось с ним нередко, опоздал. В услугах Пруссии более не нуждались. Гаугвицу, неизменно руководившему внешней политикой берлинского кабинета, Было дано понять, что теперь пришла пора Пруссии выслуживаться перед Францией и Россией. Незаметно, как будто само собой, получилось так, что заносчивый двор Гогенцоллеров должен был свыкаться с ролью п р о с и т е л я Как бы мимоходом решались частные вопросы. 30 сентября в Париже было подписано соглашение Соединенными Штатами Америки, в о с с т а н а в л и в а в ш и е и добрые отношения с а к е а н с к о й Республикой. Успешно продвигались вперед переговоры с Испанией, начатые договором 1 октября 1800 года в Сент-Инделфонсе. Уже складывались контуры д в у с т о р о н н е й сделки. и р ф а н т у Пармскому п е р е д а в а л а с ь Тоскана, отныне именуемое Королевством Этрурии. Испания уступала Франции Луизиану в Америке. и обязался оккупировать Португалию, традиционную опору Британии на п е р н е н с к о м полуострове. 29 марта 1801 года с рядом дополнений окончательный договор с Испанией был подписан в о р а н х о э т е т р а ч е в с к и й Испания в XIX веке. Москва. 1872 год. Глава первая. Труднее всего п р о д в и г а л и ь дела с Австрией. Казалось бы, после Маренго никакой проблемы более не было. В релиации Павлу I и с т е п л и ц а 1-го 13 сентября 1800 года Колочев писал: зная положение з д е ш н и х дел, предвидеть можно, что правительство не имеет довольно способов продолжению войны, и сверх того, может ли оно исправить внутреннее неустройство. Архив внешней политики России, сношение с Австрией, дело номер 920, 1800, дешифрованная реляция Колочева, лист 33 на русском языке. И тем не менее венский кабинет, как принято было в то время говорить, всячески оттягивал заключение мира с Францией. 20 июня, через пять дней после Марленго. Был подписан новый договор с Англией, подтверждавший обязательство Австрийского дома продолжать войну. Англия за это должна была уплатить два с половиной миллиона фунтов стерлингов. Но даже если бы деньги были выплачены, а не только обещаны, как это всего чаще случалось, могло ли золото заменить боеспособную армию? Барон войны всемогущий Тугут и изворотливый Кобенцель прилагали все старания, чтобы умилостивить Павла и его сановников. Архив внешней политики России, сношение с а в с т р и дело номер 290, дешифрованный дипеша Колочева Павлу I, 26 июня 8 июля 1800 года, лист 9. Через две недели после Маренга Кобенцль прибыл Колочеву в Карлсбад по поручению императора ф р а н ц а Он смиренно домогался возобновления переговоров между двумя дворами и от имени своего государя запрашивал, как угодно императору Павлу вести переговоры через Кобенцля и Колочева или через Тугута. Ключ к решению проблемы войны и мира был по-прежнему в руках России. Но вене был утерян ключ к русскому дому как раз в то время, когда недавние противники России и Франция возобновляли прямой разговор. И все-таки при стечении всех этих самых неблагоприятных обстоятельств венский кабинет продолжал уклоняться от мирных переговоров, чтобы выиграть время и переиграть Бонапарта на дипломатическом п о п р и щ е Париж был послан граф Сен-Жульен, который был лишен каких-либо полномочий. Но переиграть Бонапарта за гладким столом дипломатического кабинета, быть может, было еще труднее, чем на зеленом поле сражений. Он разгадал замысел австрицев, но притворился не понимающим и поручил т о л л й р а н у звонить в свои сети австрийского дипломата. Опытный мастер т о л е й р а н Артистически довел партию до конца и заставил с е н ж у л ь е н а 28 июля от имени императора подписать п р е л а м и н а р н ы е условия мира, повторявшие в основном кампо Формио, на который тот не имел полномочий. По возвращении в вену в с е н ж у л ь е н был заключен в крепость, но Австрия должна была теперь начать настоящие переговоры. Граф Кобенцель прибыл в Париж 28 октября для предварительной беседы с первым консулом. Он не встречался с Постериано с 1797 года. Бонапарт, котором дарование большого актера сочеталось с интуицией изобретательного постановщика, позаботился о том, как дать сразу почувствовать гостю, что многое изменилось за минувшие годы. Бонапарт назначил аудиенцию Кобенслю в девять часов вечера в Тюильри. Он сам выбрал комнату для его приема. В углу он велел поставить маленький столик, за который сел сам. Все кресла были вынесены, и остались одни лишь кушетки, находившиеся далеко от Бонапарта. Люстра не была зажжена, и в комнате царил полумрак. Кобенсл. ь Ожидавший торжественного приема во дворце испытал замешательство. Он был поставлен перед необходимостью или стоять перед Бонапартом, или присесть на далекую и неудобную кушетку. Как заметил Толеран, каждый был поставлен на свое место или по крайней мере на место, предназначенное каждому первым консулом. Толеран, Мемуары, страница 163. В дальнейшем переговоры были перенесены в л у н в и л ь где уполномочен Франции был Жозеф Бонапарт, направляемый Наполеоном и т о л л й р а н о м Но несмотря на только что пережитое унижение, несмотря на общую слабость позиции Австрии, несмотря на конец на то, что Жозеф дал ясно понять, что Вене нечего больше ссылаться на русские козыри, р у с с к и е к а р т ы играет против Австрии. Несмотря на все это, Колбельцель все очевиднее уходил от соглашения, упрямился, торговался, затягивал время. На что же рассчитывала австрийская дипломатия, саботируя заключение договора с Францией? На что надеялись в Вене? Надежды были, они ширились, росли, но они не связывались ни с талантом австрийских дипломатов, ни с боевой мощью австрийской армии. Эти надежды питались тайными сведениями, окольными путями, приходящими в вену, в Лондон, Берлин и другие европейские столицы. Падение Бонапарта представляется не только несомненным, но и близким, писал в феврале 1800 года один из главарей тайной р о я л и т с к о й организации, действующей в Париже Дюперу. Не сам Дюперу, не его сообщники. п о р и с к о м у подполью, ни их хозяева в Лондоне, ни их друзья в Вене, отнюдь не ожидали общенародного восстания в Париже. Их надежды были связаны с сыном. Мы имеем возможность вывести из строя новое правительство в Париже. Вся его сила заключается в одном человеке, – сообщал графу де Артуа руководитель п а л и с к о г о подполья г и д де Невиль. Зачем вести борьбу против многих против правительства и его аппарата? Не проще ли убрать любыми средствами, убить, п о х и т и т ь взорвать одного? На этом и были сосредоточены все усилия р е й л и т с к о г о подполья. Вене об этом знали. Сеть заговора протягивалась и туда. В январе 1800 года в секретном сообщении из Парижа в Вену передавали, что положение Бонапарта неизвеселых. Архив внешней политики России, отношения с Францией, дело номер 921, приложение номер один депеше Колочева 14 февраля 1800 года, лист 34. Он сталкивается с возрастающими трудностями. Он хотел бы сохранить то, что имеет, в надежде стать со временем Кромвелем, но времена изменились. Архив внешней политики России сношений с Францией, дело номер 921, приложение номер один, Депеша Колочева, 14 февраля 1800 года, лист 38. В Вене были осведомлены и об июльском кризисе. Наконец пришла пора решающих действий. г и д е н а в и л ь и Деперу. Взяли задело. Они нашли страшного человека, кавалера де Маргаделя, мастера политических убийств, молодого злого, беспощадного участника шуанских разбоев и ограблений дилижанцев. Маргадель сколотил из таких же головорезов, как он сам, 12 шуанов тайную группу, вернее банду вооруженных губов убийц, не о с т а н а в л и в а ю щ и х с я ни перед чем. Они укрылись под поле, ь ожидая сигнала. Охота на первого консула началась. Бонапарт, раздосадованный необъяснимым упорством Кобенсля, уклонявшегося от всякого соглашения, он ждался со дня на день гибели Бонапарта, прибег к последнему средству, оставшемуся в его распоряжении. Он дал приказ Моро возобновить наступление. До сих пор он отказывался от этого, так как не хотел. предоставлять м о р о возможности п р и у м н о ж и т ь свою военную славу. Главнокомандующий римской армией оказался на высоте задач. Он превосходно подготовился к наступательным операциям и в сражении при г о г е н л и н д е л е 2-3 декабря разбил на голову австрийскую армию эрцгерцога Иоана. Путь на Вену был открыт. Эрцгерцог Карл, сменивший Иоана, запросил перемирия. 25 декабря Оно было подписано в Штейре. Наполеон в 1801 году, высоко оценивший Гогенлинден, с м о т р и его письмо к Моро. Позже был крайне необъективен и несправедлив в оценках Моро. Он санкционировал перемирие в Штейре, так как не хотел, чтобы Моро вступал в Вену. В то время как Гогенлинден завершал гремевшую на весь мир войну, в Париже заканчивалась незримая и неслышная посторонним иная война. В апреле 1800 года полиция случайно н а т о к н у л а с ь на нити заговора. б а ь д е Маргаделя пришлось еще глубже уйти в подполье, но одновременно было налажено другое дело, преследовавшее ту же цель. поставленное солидно с применением новейшей техники, оно рождало организаторов уверенно, с т ь что тот, за кем охотились целый год, на е и раз не уйдет живым. Взрыв адской машины на улице Сен-Никет 29 декабря потряс Париж и Европу. Но среди множества жертв взрыва не было первого консула. Он остался невредим. Кобенцель в л ю н е в и л е сложил оружие. Ему ни на что было больше надеяться. 9 февраля мирный договор был подписан. л ю н е в и й с к и й мир в основном повторял положение Кампофармийского мира, но ухудшенных для Австрии условиях. Это было закономерно: мир фиксировал результаты войны, и главным из них было поражение Австрии. 10 декабря 1800 года в письме к адмиралу Гантому Бонапарт сообщая о победе под Гогенлинденом и о начинающемся наступлении армии Брюна в Италии, высказывал уверенность, что в ближайшие дни будет подписан мир с Австрией, а через три месяца после установления мира на континенте будет заключен мир с Англией. Мир с Англией оставался для консульской республики самой важной и самой трудной задачей. б о н а п а р давал себе отчет в том, что даже после сокрушения своих противников на континенте мир для Франции нельзя считать неупроченным, не даже достигнутым до тех пор, пока Англия продолжает войну. Но что давало первому консулу основание считать д е к а б р е 1800 года задачу, остававшуюся 8 лет неразрешимой, близкой к успешному завершению с о т р у д н и ч е с т в о с России. Сам Бонапарт на это указывал с полной определенностью. В письме к Жозефу от 21 января 1801 года, то есть за две недели до подписания Люнивильского мира, Наполеон писал: «Вчера прибыл из России курьер, проделавший путь за 15 дней. Он мне привез исключительно дружественное письмо императора Павла, написанное им собственноручно». Россия имеет крайне враждебные намерения против Англии. Вам легко понять, что не в наших интересах спешить, так как мир с австрийским императором ничто в сравнении с действиями, которые сокрушат Англию и сохранят нам Египет. То не было б а х в а л ь с т в о или поверхностное, необоснованное суждение. Разлад между недавними союзниками день о т о дня становился все глубже. 5 сентября англичане о в л а д е л и Мальтой и в нарушение ранее принятых обязательств подняли на д островом британский флаг. Захват англичанами Мальты вызвал крайнее раздражение Павла I. Станиславская. Руско-английские с отношения и проблемы с р е д и Земноморья. 1798-1802. с т р а н и ц а 144-155. Но дело было не только в Мальте. Как справедливо писал м и л ю т и н в своем превосходном по документальной оснащенности исследовании, после второй коалиции Европа с ужасом увидела новую опасность, от неограниченного усиления британского владычества на морях. м и л ю т и н История войны между Россией и Францией. Том п е р в й Страница 2 5 е я решенная всякой правовой основой бомбардировка британским военнофлотом мирного Копенгагена была наиболее возмутившим европейское общественное мнение, но отнюдь не единственным актом британской агрессии на морях. Поворот в оценке политики Англии не был результатом в з б а л м о т н о с т и или каприза Павла, как это иногда изображают. Возмущение охватывало широкие круги. Крузенштерн, знаменитый русский путешественник, в письме 5 декабря 1800 года из Ревеля адмиралу Рибасу предлагал для обуздания Англии составить легкую эскадру из нескольких кораблей и направить ее в м а е к о з с к и м о с т р о в а м с тем чтобы здесь перехватывать крупные английские корабли, а мелкие надо просто потоплять. Русский архив 1878. Книга 4. страница 491. в с п е письмо, страница 490. 493. Письмо Крузенштерна знаменательно как выражение резкого общественного негодования против Англии. Эти настроения были сильны не только в России. Быстро, без особых усилий русские дипломатии удалось в декабре 1800 года Заключить договоры со Швецией и Данией о совместной борьбе против Англии. Так была создана лига северных держав. 18 декабря к ней примкнула и Пруссия. Против Англии создавалась коалиция держав. Возникала новая политическая ситуация в Европе. Теперь Россию и Францию сближали не только отсутствие реальных противоречий и общность интересов в их широком понимании. Но и конкретные, практические задачи по отношению к общему противнику Англии, инициатива в поисках совместных антианглийских акций принадлежала русскому правительству. Во втором письме к первому к о н с у л у от 2-го 1 4 января 1801 года Павел первый писал: «Несомненно, что две великие державы, установив между собой согласие, окажут положительное влияние на остальную Европу». Я готов это сделать. Цитируется по Шильдер, император Павел Первый, страница 416 на французском языке. Хотя это заявление было еще несколько общим по форме, его политическое значение несомненно. т о было предложение установить согласие между двумя державами. Не случайно Бонапарт придавал письму такую важность. Через 12 д н е й 15 января, Павел Первый направил Бонапарту еще одно письмо. Не мне указывать вам, что вам следует делать, но я не могу не предложить вам: нельзя ли предпринять или, по крайней мере, произвести что-нибудь на берегах Англии? т о было прямое приглашение. осуществить союз на практике совместными военными действиями против Англии. Это были не слова. За три дня до только что приведенного письма Бонапарту 12 января Павел I отправил атаману войск к а д а н с к о г о генералу Орлову первому несколько р е с к р и п т о в В них предписывалось немедленно поднять к а з а ч ь и полки и двинуть их к о р е н б у р г у оттуда прямым путем в Индию, дабы поразить неприятеля в его сердце. Шиддер, император Павел I, страница 417. Поручаю всю с и ю экспедицию вам и войску вашему, Василий Петрович, писал Орлову царь. Приказ требовал немедленных действий. С Дона поднялись и пошли на восток казачьи полки. Отряд Орлова насчитывал 22 507 человек при 12 пушках и 12 единорогах. Шильдер, император Павел I, страница 419. Заветные мечты Бонапарта, грандиозные з а м ы с л ы 1 7 9 8 1 7 9 9 годов. Похороненные в горящих песках в сирийской пустыни под стенами с е н ж а н д е а к р а неожиданно ожили и были близки теперь к осуществлению. Счастливая судьба превращала н е с б ы т о ч н ы е мечты в реальность в почти будничные практические заботы. Бонапарт был счастлив и горд. Все, что он обещал, все, что он предсказывал, все-все сбывалось даже раньше. Чем можно было ожидать письма, записки, распоряжения первого консула начала 1801 года д ы ш а т радостной уверенностью в близкой и полной победе. Только Россия может быть союзницей Франции. Жизнь снова подтверждала справедливость этого утверждения. Ограниченный и заносчивый к о л о ч е в не понимавший законов большой политики. продолжал припираться и за з каждой буквы, каждой запятой с т а л е р а н о м Конференции уполномоченных обеих держав были долгими, но бесплодными. Протоколы к о н ф е р е н ц и и смотри сборник Российского исторического общества, том 70, страницы е а я о е Бонапарта это мало беспокоило. Он предложил Толлирану усвоить по отношению к Олочеву более жесткий тон. Какое значение могут иметь педантичные требования или возражения этого тупого чиновника, когда первый консул решает все самые сложные с вопросы в прямом дружественном обмене мнений с русским императором? Слова, сказанные Бонапартом с п р и н г п о р т о н у "Вместе с вашим повелителем мы изменим лицо мира", теперь к а з а л о с ь были близки к осуществлению. Лондон был охвачен тревогой. Парламентская буря 2 февраля 1801 года низвергла правительство вчерашнего могущественного Вильяма Пита младшего. Формально Пит пал в связи с ирландскими делами, но истинная причина была всем ясна. о р а т о р ы оппозиции требовали провести следствие о причинах поражения английской политики. Новый кабинет а д и н г т о н а взял в руки бразды правления в смутные часы неуверенности и всеобщих опасений. И вот в эти дни ожиданий, б л и з н е ю щ е й с я грозы, когда казачьи полки Орлова уже шли походным маршем на юго-восток к предгорьям Индии, когда в Париже Бонапарт нетерпеливо ожидал осуществления своих самых дерзновенных замыслов, из далекого Петербурга вдруг пришла поразившая всех весть. Император Павел I мертв. То, что произошедшее в ночь с 11 на 12 марта в царских покоях Михайловского замка в Петербурге, это не по п р е к с т и е как было официально объявлено, поняли сразу все. Скоро стали известны и подробности. Конечно, т о был удар, и даже не один, а несколько ударов, и все они были нанесены человеческой рукой. Точно называли имена заговорщиков, участников ц а р е у б и й с т в а граф Парин, Ливонский великий визирь, как называл его Баранцов, генерал б е н н и к с е н Никита п а л и н братья з у б о в ы г о р л о в поверженного императора протягивались и длинные руки Уитворта, а заговоре не мог не знать цесаревич Александр Брикнер. Смерть Павла Первого. 1907. Первое издание под инициалами РР на немецком языке в 1892 году. Шумигорский Павел Первый. Русский биографический словарь. Том 7. о Одна из лучших биографий Павла. Бонапарт, узнав о совершившемся в Михайловском замке, был в ярости. Они промокнули с ь п о м н е третьего Невоза, но попали в меня в Петербурге, говорил он. Они – это значило англичане. В Париже не сомневались в причастности Англии к трагедии в Михайловском замке. И позже на острове Святой Елены, вспоминая об убийстве Павла I, с которым он сумел установить такие дружеские связи, он начинал всегда с имени Уитворта. Нельзя было сомневаться в том, что союз с Россией, казавшийся полностью обеспеченным, становился неосуществимым по крайней мере в ближайшем будущем. Бонапарт послал в Петербург, чтобы приветствовать при коронации Александра самого близкого ему человека, на которого он возлагал наибольшие надежды. д ю р о к а Это доказывало, что он не отказывался от прежнего курса, но он трезво оценивал. Мысль п р о и с ш е д ш а я о 11 марта, надо было считаться с реальностью, надо было искать в политике иные пути.